Глава 9. Макмордайн Кадел. Гномы встали на стражу входа в пещеру. Пока остальные крадницы сидели на корточках у костра, с аппетитом угощались вкуснейшей снедзией, которую на своих мулах привезли к пещере их неожиданные гости. В котле, весившем над костром, весело булькала похлёбка. Пока она варилась, путники успели насытиться свежим ароматным хлебом с хрустящей корочкой и копчёной рыбой. Но стоило густому вареву поспеть, как все они с готовностью протянули свои миски. Коротышки Кашевару, -ко Пак и Томас, провор народа деревянными ложками, с любопытством наблюдали за деловитой суетой маленького народа, заполнившего пещеру. Гномы то и дело выбегали наружу, к мулам, и оставались там подолгу. По-видимому, они были гораздо менее чувствительны к холоду, чем люди. Карлики вносили в пещеру все новые и новые припасы. Двое из них подтащили к огню тугой мех, наполненный Элем, и стали наливать пенной напиток в глиняные кружки, которые затем передавали к родийцам. Всех гномов, считая и Долгана, было сорок. Глава Калдары важного седала у костра. Места по обе стороны от него заняли его сыновья. Вейлен, старший, и Удал. Оба младых гнома, и темноволосый Вейлен, и Удал, с рыжей каштановой шевелюрой, Весьма походили чертами открытых, приветливых лиц на своего родителя. Они хранили вежливое молчание, не вмешиваясь в разговор старших. Долгон же, держа в одной руке домившуюся трубку, а в другой кружку с селем, из которой он то и дело прихлёбывал, степенно беседовал с герцогом Буриком. Как выяснилось из рассказа гнома, он с отрядом своих подоных совершал обход ближайших рощ. Хотя прежде маленькому народу не приходилось забредать так далеко от своих селений, не случись им наткнуться на следы гоблинов, которых они рассчитывали погнать в самое ближайшее время, не встречи в пещере могло бы и не быть. Ведь следы крадицов давно засыпал снег. "Я хорошо помню вас, лорд Борик", продолжал Долгон, в очередной раз отхлебнув Элей из своей кружки. "А когда я в последний раз посетил Крейди? Вы из позволения сказать, ещё пешком под стол ходили?" Я беседовал с вашим покойным отцом. Что я говорить? Его светлость угостил нас на слову. Если вы ещё раз почитите краде своим визитом, любезный Долкон, с улыбкой похватил Герцог. Надеюсь, что сумею попочевать вас не сколько ни хуже. Они заговорили о причинах, побудивших Герцога покинуть родные края. На протяжении всего рассказа его сиятельство Долкон сидел молча, погружённый в размышление. и лишь изредка попыхивал своей короткой трубкой. Когда она погасла, он с некоторым недоумением взглянул на нее и затем, досадливо крякнув, отложил в сторону. Но тут Кулуган достал из объемистого кармана свою длинную трубку и кесет. При виде этого лицо карлика прояснилось. Он отставил кружку и с улыбкой обратился к Кулугану. «Не найдется ли у вас щепотки табачку и для меня, мастер-чародей? Мой-то весь вышел!» Кулган с готовностью протянул ему свой кесет. «Должен вам заметить, — добродушно пророкотал он, — что я всегда не разлучен с трубкой и изрядным запасом табака. Я готов смириться с любой потерей, хотя не перестаю сокрушаться недавней утрате». Он нахмурился и тряхнул головой. «В этом походе я потерял две моих ценнейших книги, но разлуки с трубкой и кесетом я просто не смог бы вынести». «Ни за что на свете!» «Золотые слова!» — кивнул гном, с наслаждением затягиваясь и выпуская изо рта и ноздрей клубы дыма. «Вы совершенно правы, достопочтенный мастер! От себя добавлю, что за исключением общества моей ненаглядной жены, кружки доброго осеннего Эля и хорошей битвы навряд ли что сравнится с туго набитой трубкой!» Словно в подтверждение своих слов, он снова сунул чубук в рот и, затянувшись, выпустил к потолку пещеры, Густую струю серовато-белого дыма. Внезапно на морщинистое лицо карлика набежала тень. Он вздохнул и проговорил, обращаясь к Герцуку: "Теперь о том, что Ваше милости позволили сообщить нам. Признаться, я удивлён и встревожен событиями, о которых Вы теперь поведали. Но" Он поднял вверх коротенький указательный палец. "Они во многом объясняют те странности, что творятся в последнее время близ наших селений." Борик скинул брови. Что же это за странности, любезный Долган? Долган указал чубуком трубки на отверстие в пещере. Как я уже говорил, нам пришлось совершить обход всех близлежайших мест. Хотя на протяжении многих лет у границы наших земель царили спокойствие и мир. Он насмешливо улыбнулся. Не скрою, бывало, что банда Чейнг лесных разбойников или марилов, которых вы называете братством тёмной тропы, Ну или же стая гоблинов отваживалась приблизиться к нашим поселкам и шахтам. Но всем им, как вы наверняка догадываетесь, приходилось убираться ни с чем, и потом долго сожалеть о своем безрассудстве. В остальном же, повторяю, жизнь наша текла неторопливо и мирно. Но в последнее время вокруг начало твориться что-то поистине странное. С месяца тому назад, а может, немного поболее, морелые гоблины, сбиваясь в огромные стаи, Вдруг начали погидать свои жилища, выходя к нашим северным границам. Мы отправили несколько вонских отрядов в разведку. Те обнаружили на своём пути множество опустевших поселений, где прежде обитали морелы и гоблины. И почти нигде не было заметно следов сражений. Жилища этих богопротивных созданий стояли нетронутыми, а обитателей их простылых исселят. Нет нужды говорить, что странствующие целыми толпами морелы и гоблины наставили нам немало хлопот. На нашей селе они расположены высоко в горах. Они, благодаря небогам, напасть не отважились. Но причинили немалый ущерб стадам, которые пасли с низинах. Нам пришлось выслать в дозор несколько конных отрядов. И теперь зима, и мы перевели скот на Нижнее Пастбище. Судя по всему, ваши посланцы не смогли добраться до нас из-за обилия этих тварей. Морелов и гоблинов, бродящих окрест. Теперь-то мы, по крайней мере, знаем, что заставил их покинуть родные горы и устремиться прочь из этих мест. Герцог кивнул. Сурани. Доган задумчиво пощипывал бороду. Тут разговор вмешался оруто. Значит, они появились здесь в немалом количестве и хорошо вооружены. Иначе зачем бы этим созданиям покидать насиженные места? Доган усмехнулся и подмигнул герцогу. Смышленый паренек, ничего не скажешь! Он покачал головой и обратился к Аруте. «Ваша правда, принц, они двинули в эти края значительные силы, ведь морелы, что бы о них ни говорили, народ не из трусливых. Что-что, а сражаться они умеют на славу!» Доган тяжело вздохнул и нахмурил кустистые брови. «Мы гномы не зря считаемся лучшими воинами Запада, но наш народ слишком малачисен, чтобы схватиться с этими новыми врагами». Противостоять им могла бы только огромная и хорошо вооруженная армия. Кулган, внимательно следивший за ходом беседы, протяжно вздохнул. «Норого бы я дал, чтобы узнать, как им удалось проникнуть в эти края. А мне прежде всего хотелось бы выяснить, какова их численность», — заявил Борик. Долган молча выколотил трубку, заново наполнил это боком Кулгана, и яростно задымил, уставившись на огонь. Его сыновья переглянулись. кивнули друг к другу, и Вейлин несмело обратился к герцогу. «Лорд Бурик, их, судя по всему, никак не меньше пяти тысяч». Прежде чем герцог успел ответить, Доган досадливым голосом прервал свое молчание и решительно добавил «А то и все десять». Гном пристально взглянул на герцога, выражение лица которого выдавало крайнее изумление и невесело усмехнулся. Мы полагали, что причины неожиданной миграции морелов и гоблинов могло быть что угодно, только не вторжение в ланетиан. Чума, например, или внутренние войны, пойдёшь скота или неурожай, грозивший паденым голодом. Судя по тому, что мы видели, в чещу зелёного сердца спустилось несколько тысяч этих зловредных тварей, некоторые запустевших поселений настолько малые, что мои сыновья могли бы за пару часов не оставить там камня на камне. Но ведь ими и ме оставлены большие города. обнесенные крепкими стенами, которые надежно охранялись многочисленной стражей. Не меньше дюжины их, всего за какой-нибудь месяц небольшим, были покинуты жителями. Как, по-вашему, лорд Боурик, сколько чужеземцев должно появиться там, чтобы так напугать этих тварей?» Лицо герцога исказило гримосу ужаса. Он с видимым усилием овладел собой и проговорил. «У меня в Крайте всего полторы тысячи воинов, считая тех, кто несут службу границ герцогства». Я могу призвать под свои знамена еще от восьми сотен до тысячи солдат из Карса и Тулана, тем самым оставив эти крепости без всякой защиты. Среди горожан и жителей окрестных деревень едва ли наберется тысяча способных владеть оружием. По большей части, это дряклые старики, участвующиеся в боях за кара, да неопытные юнцы. А Рот омраченно взглянул на отца и подытожил. Четыре с половиной тысячи солдат. треть из которых — старики и мальчишки против Десятитысячной армии. Удал мельком взглянул на отца и перевел взор на герцога Боурика. «Мой отец вовсе не преувеличивает, воздавая хвалы нашему воинскому искусству, ваша милость!» — проговорил он. «Как и боевым качеством орелов. Каково бы ни было число этих пришельцев, они представляют собой значительную силу, раз им удалось так быстро изгнать наших заклятых врагов с насиженных мест. Вот я и думаю...» — сказал Долган, — что вашему сиятельству следовало бы послать весточку принцу Ливому и владельцам Карсы Тулана. Пусть тебе сидят тихоненько за стенами своих крепостей и нос оттуда не кажут, а вам с вашими спутниками надо бы немежко продолжать путь в Крондор. Сдается мне, что только все армии Запада смогут дать отпор этим пришельцам нынешней весной. Томас все это время с почтительным вниманием, прислушивавшийся к словам собеседников, Внезапно вскинул голову, не выпалил. Да неуж ты же, все в самом деле так плохо. Мгновенно стыдившись своего порыва, он густо покраснел и пробормотал: "Простите, милорд". Буре колобнулся мальчику и проговорил: "Возможно, мы вот колезни те наших строгих и сомнений, в слишком уж причудливый зор. И в действительности всё обстоит иначе. Но плох тот солдат Томас, который, оберегая мир, не готовится к войне". В жизни всегда приходится рассчитывать на худшее. Он вздохнул и повернулся к Долгану. «Ты прав, друг Долган. Я должен лично повидаться с принцем и обратиться к нему за помощью. Но чтобы заручиться поддержкой западных армий, мне надо попасть в Крондор». «Ежный перевал замело снегом», — сказал Долган. «А ваши мореходы слишком умны и осторожны, чтобы рисковать судами, направляя их в зимнюю пору к проливу тьмы. Но есть еще один путь». Этот он нелёгок и не безопасен. Под всеми нашими горами проложены ходы. Все серые башни соединены между собой туннелями, выходящими на поверхность. Многие из них высечены нашим народом во время поисков железной руды и золота. Другие образовались вместе с самими горами. А есть и такие, что были выротаны не весть когда и кем. Но в всяком случае, когда мы гномы поселились здесь, они уже существовали. Имеется среди этих ходов один который идёт прямо сквозь подножье горы и заканчивается поту в сторону гряды. Оттуда до Бордана всего-то день пути. Но то, чтобы пройти этим подземным путём, потребуется 2 дня и немало запаса мужества, потому что там вас могут подстерегать опасности. Братья гномы снова переглянулись, и старший почтительно обратился к Долгону. Отец, ты говоришь о Макмордайн Кадели? А, вот именно. Это заброшенная шахта, где трудился мой отец. а еще прежде его отец, и дед, и прадед. Он в упор взглянул на герцога. Мы вырыли множество туннелей под нашими горами, и некоторые из них упираются в те древние ходы, о которых я толковал. А маг Морда Инкадали рассказывает много страшных историй, ведь он пересекает эти таинственные проходы. Лишь немногие из гномов отважились отправиться в их сплетение в поисках легендарных древних сокровищ. Найти-то они, конечно же, ничего не нашли, Долгон сделал многозначительную паузу, и почти все вернулись назад. Но некоторые исчезли без следа. Учтите, ваше сиятельство, что ни один из нас ещё ни разу не заблудился в подземных лабиринтах. Какими бы сложными и запутанными они ни были. Мы ходят, он протяжно вздохнул. С теми, кто не вернулся, приключилась какая-то ужасная беда. Я вам всё это говорю, чтобы вы понимали, чем рискуете ваше сиятельство. заключил гном. Но мы ведь постараемся ни в коем случае не отклоняться от путей, проложенных моими предками. И тогда я, хотя и не без некоторых оговорок, смогу поручиться за нашу безопасность. Мы? Что ты хочешь этим сказать, друг Долган? Удивился Герцек. Гном расхохотался, и на его басистый смех в высоких сводах пещеры отозвалось многоголосое эхо. Да не уж-то ж вы не понимаете, ми лорд. Что окажи вам я нужный ход? Here скажи, где и когда свернуть? Я даже нарисую я вам подробный план. Он снова усмехнулся. И всё равно вы самое больше через час безнадёжно заплутаетесь в наших лабиринтах. Нет уж. Мне вовсе не улыбается мчаться в Реланон, чтобы объяснять его величеству королю, как я сподобился заманить в безвыходную ловушку его отважного герцога. Придёт уж мне послужить вашим проводником, лорд Борик. А плату за свой труд я прошу не великую. Он заговорчески подмигнул Пагу с Томасом. «С вас будет причитаться отменный табак мастера Кулгана на все время пути, а когда-нибудь после, и знат на обед в Крайте!» Чело герцога прояснилось, и он с улыбки кивнул. «По рукам, друг Долган, и спасибо от всех нас!» Долган повернулся к сыновьям и стал отдавать им распоряжение. «Мудл, возьмешь половину наших бойцов и одного из мулов. Те из людей герцога, кто получил ранение или очень уж ослабел, С вашей помощью доберутся до Крайтия. Это широк с чернилами и свиток пергамента. Они должны быть в одном из наших узлов. Его сеятельству надо будет дать своим подчинённым письменное указание. Мэлин, отведёшь остальных гномов назад в Колдару и отправишь посланцев в другие поселения, пока не пришло время зимних буранов. Весной всем жителям Серых башен придётся воевать. Гном вздохнул и вновь обратился к Борику. Никогда ещё никому из врагов не удавалось захватить наши земли. Наше поселение высоко в горах. А ведь память у моего народа, ох, какая долгая. Не бывать такого и теперь, ваше сиятельство. Гномы станут воевать на стороне королевства. Вы всегда были нам друзьями и союзниками. Вы не обманывали нас в торговых сделках. И приходили на помощь, когда это требовалось. Так ведь и мы, гномы, выходили на поле боя, если надо было помочь друзьям. А как насчет жителей Каменной горы? Негромко спросила Рута. Долго он усмехнулся. «Насчет них вы также можете не беспокоиться, ваше высочество. Старый Харторн и предводители всех их кланов сочтут за оскорбление, если их не пригласят поучаствовать в добром сражении. Я нынче же пошлю гонцов в каменную гору». Пак и Томас, лежа на хапках сосновых веток, которые принесли в пещеру гномы, наблюдали, как герцог торопливо составляет послание к Лимму и мастеру Фенону. Затем Их утомленные веки всомкнулись. И мальчики крепко заснули под гул голосов солдат, Аруте, Кулгана, Гардена и Долгана. В течение ночи Пак то и дело просыпался, Уколовший щекой о сосновой иголке, И слышал обрывки разговоров, Которые продолжали вести герцог и военачальник гномов. И всякий раз при этом дослух его доносилось Таинственное и грозное название древнего туннеля. Макмарда Энкадалл.